День прошёл отлично, несмотря на шум. Рядом была ремонтная стоянка. Выспался я отлично. Потом обследование у врача. Я искупался в реке рядом, и после обеда, когда темнеть начало, полк снова поднялся в воздух. Две машины, что участвовали в прошлом вылете, в ремонте находились, но одну удалось восстановить из другой линейки, так что в воздух поднялось 15 машин. В этот раз я вывел их на стоянку крупной танковой части. Моя задача найти цель и сообщить, сколько до неё и какой состав. Дальше осветительная бомба и самобомбардировка. Танкисты оказались хорошо защищены. Похоже, работали 6 зенитных батарей. Однако бомбили мы с трёхкилометровой высоты, причём довольно точно. Бомбы разрывались среди стоянки боевой техники. Артиллеристам тоже досталось. Оставив потрёпанную немецкую часть позади, там тоже немало пожаров было, мы вернулись. 13 машин. Одна не дотянула. Ладно, хоть вроде перелетела через линию фронта. Вторая неподалёку от аэродрома села. А остальные дошли. М да надо бы цели не такие зубастые выбирать. Однако самолёт мой уже ждал, я доехал до него, меня на машине подбросили, и транспортник сразу пошёл на взлёт. Тут разведка, поиск наших частей и немецких. Но вели на две наши крупные части наших разведчиков, а вскоре и транспортники прилетели с необходимыми грузами. В общем, рутина. Пока мы поисками и разведкой занимались, расспросил, как дела на нашем аэродроме. Оказалось, борт летал за механиками, Под утро привезли две зенитки – ДШК и счетверенную установку. Вторая повреждена была, с нее только детали сняли. Так что у полка теперь есть хоть какая-то защита от налетов. Но будет больше, обязательно полноценную батарею развернем. К двум часам ночи мы вернулись на аэродром бомберов. Турбин полетел к Киеву, ему докладывать нужно. А я повел полк на тыловую немецкую часть. Турбин велел ее бомбить». Там тоже много бензовозов и машин с бочками в кузове. И снова море огня. В этот раз 16 машин участвовали в вылете, вернулись все. И вот так я летал 11 дней, вернее ночей. Надо сказать, ночной график был утомительным, но при этом я практически восстановился, и врач сказал, что через неделю, может быть, даже даст доступ к полётам, а может и через две недели. Бомберы пока не у дел были. Несмотря на то, что они первые на пополнение техникой, топливом и припасами, Всё равно многого не хватало. Два дня уже стоят на аэродроме, бомбы ждут, когда подвезут. А я в это время ночами только и занимался разведкой да вывозом раненых. Пару раз встречались санитарные обозы. Вызывали транспортный борт и за раз всех вывозили, включая медперсонал. Вообще бомбардировочный полк больше суток на одном месте не находился. Бомбили немцы обнаруженные стоянки иступлённо, так что наши постоянно меняли дислокацию. Что касается самого полка ТБ то тот пополнился ещё двенадцатью машинами, причём за неделю было выбито четыре, из них одна безвозвратно, три другие обещали восстановить. Вот полку спустили приказ бомбить только тыловые части, а точнее автоколонна, что доставляли припасы и топливо боевым частям, бомбить ночью на стоянках. Мы так и делали. Защищены, те были слабее, потери несли серьёзные, потому и потеряли мы только одну машину безвозвратно, зато прошлись серьёзно по тылам немцам. Тем более и тактику сменили. Не валили все скопом, даже когда уже и бомбить нечего было. А, например, подлетаем, я определяю ценность тыловиков и сообщаю командиру. Тот сбрасывает осветительную бомбу и определяет, сколько машин бомбит. Например, 4. Мы же летим дальше по трассе основной артерии доставки грузов, пока та четверка работает. Находим следующую цель, и тут сбрасываем осветительную бомбу, давая работать трем ТБ». Так тройками и четвёрками работаем по этой дороге, уходя в глубокие тылы немцев. Во втором вылете на другой дороге, а следующую ночью снова сюда возвращаемся, серьёзно осложняя доставку грузов передовым частям. Судя по тому, как нас активно бомбили, немцы сильно озлобились, даже перекинули сюда дополнительную эскадрилью истребителей ночников, с которой мы пока удачно избегали встреч, поймать нас не смогли. А вот я дважды наводил полк на армейские фронтовые аэродромы, равняя с землей стоянки техники. Кстати, похоже, дальше так и будем работать, выбивая авиацию противника. Приказ сверху сошёл. Уже была середина июля. Наши войска остановили немцев и неделю держат их на одних позициях, усиливая их и создавая глубоко эшелонированную оборону. У меня пока всё в порядке, более почти нет. Если так, резко повернусь. Сидар спас набора, сам ношу». Письма от родных приходят, в общем, нормы Отец пока в своём совхозе работает, у них на МТС организовали ремонт автотехники, тракторов, так что пока работает на месте. Юрка, штурман мой, в полку летает во второй эскадрилье. Я же жду, когда мне мой борт пригонят. С завода обещали через пять дней две новенькие машины прислать. Вот туда и перейду. Договорился, что Юрку ко мне направят в экипаж». В данный момент я неторопливо в одних галифе босой с обнажённым торсом, повязку я уже сутки как не носил, с полотенцем на шее возвращался от местной речки, где купался. Когда рядом, тормозя, остановился мотоцикл с коляской, и сержант, что сидел за рулём из нашего полка, парень крикнул, «Товарищ лейтенант, в штаб просят, срочно!» «Гони!» – велел я, сев позади него. Домчались мы до землянок быстро. Там я мигом оделся по всей форме, прихватил сидорспас набора. «Чую, лететь придётся!» Хотя время 5 вечера. Добравшись до КП полка, узнал, что меня срочно направляют к бомберам. Бомбы пришли, доставили. Хватит на неделю вылетов. К тому же полку ночников поступил срочный приказ на вылет, как стемнеет. И поведу их я. Моя квалификация в этом уже по всем авиачастям фронта была известна. Так что меня посадили в связной самолет, это был У-2, и отправили на новый аэродром бомберов. Они снова место стоянки сменили. Кстати, по поводу добычи зенитных средств. Дело не прекратилось. Я отмечал, где стояли брошенные установки. Там высаживались механики, грузили зенитки на борт двух транспортников, что работали только по этой теме, и отправляли к нам на аэродром. Даже 37-миллиметровые автоматические зенитные пушки разбирали и доставляли к нам в тыл. Так что у нас на аэродроме одна установка ДШК имелась и четыре 37-миллиметровые пушки, зенитная батарея в сборе. Еще два десятка зенитных пулеметов разошлись среди частей. «Ночникам мы тоже четырисчетверённые установки подкинули. Есть чем защищать аэродром». Кстати, командиру бомбардировочного полка я подкинул идею создания ложного аэродрома с организацией засады. Совместной, зенитной и истребительной. Пока делают, результаты будут позже. Когда мы добрались до стоянки аэродрома ночников, то при посадке я отметил, что там шла активная подготовка к вылету. Похоже, весь полк вылетает, 27 машин. Связник, высадив, помчался обратно, прихватив начальника связи полка. Ему что-то нужно было у нашего полка. А сам я направился к КП. Там и обнаружил почти всех летчиков и командиров. Меня быстро ввели в курс дела. «Я что-то не понял», — вслух задумался я. «Командующий войсками фронта лично отдал приказ работать нашему полку только по тыловым частям обеспечения немцев. Почему нас направляют на бомбежку железнодорожного моста? Мало того, что там зенитная оборона очень сильная». «Так рядом два аэродрома подскока с истребителями. Они же ещё до нашего подлёта поднимутся в небо и встретят. Мы даже долететь не успеем». «Это приказ командующего авиации нашего фронта», — довольно жёстким тоном сообщил комиссар полка. «Лейтенант, вы отказываетесь выполнять приказ командующего?» «Нет, товарищ батальонный комиссар. Просто представитель особого отдела нашего полка несколько раз говорил, что мы подчиняемся лично товарищу Будённому, и такой приказ через голову товарища маршала мне кажется подозрительным». «Лейтенант, это не ваше дело, кто и кому отдаёт приказ. Ваше дело их выполнять. Вы меня поняли?» «Да, товарищ комиссар», — подтвердил я и больше не высовывался. А вот чуечка верещала о неприятностях. Парашют с громким хлопком раскрылся надо мной. От рывка я вскрикнул и застонал, сжав зубы, но всё же, похоже, рёбра этот рывок пережили благополучно. Сидор со спаснабором, что был на груди, чуть не соскользнул, но я успел его удержать. Поправил лямки, стал смотреть, как приближается Земля. Согнув ноги в коленях, я ловко принял на подошву поверхность планеты и погасил скорость перекатом, при этом снова застонав от боли в боку. В небе все еще шел бой. Было видно два пылающих ТБ, что со снижением шли к Земле. Однако мне уже не до них, отвоевался. Вообще задание мы выполнили, пусть всего семью машинами из 27. Остальные позбивали на пути». Немцы вцепились в нас сразу после пересечения передовой. Больше десятка истребителей-ночников. Всё они знали, даже где маршрут проложен. Однако мы с командиром полка избегали немцев и дошли до моста. Вон он, в трёх километрах от места моей посадки, полыхал настилом, разбомбили. Но подоспевшие истребители-ночники, это уже другие, не фронтовые, начали сшибать нас один за другим. Однако четыре машины, как я видел разрозненно, со снижением уходили к своим. В мост попали две пятисотки, поэтому я считал, что задание выполнено. Две фермы в реку уронили. Однако полк, по сути, перестал существовать. Жаль, конечно, но мы выполняли приказ и выполнили его. Теперь же, чтобы спастись, придётся побегать, но, как ни странно это звучит, особо к своим я не торопился. Раз послали в эту самоубийственную атаку, значит, пока им не нужен, можно тут побегать по тылам немцев. Повоевать. Ночью. Это моё время». «Как раз пару недель и пущу на это дело, окончательно оправившись от ран. Тогда можно будет вернуться». Осмотревшись уже по своим коллегам-летунам, отметил, что четверо не так и далеко опускаются. Я-то первый выпрыгнул, когда командир борта отдал приказ, остальные чуть позже. А вообще мы уже с подсветкой к мосту подходили. У одного ТБ мотор горел, и тот нас этим выдавал. Дальше ночники навалились, мессеры только и кружились, Я весь боеприпас расстрелял из своего пулемета, подбив два истребителя, но, к сожалению, не сбив ни одного. С домами к себе ушли. А над мостом немцы прыснули в стороны и за нас зенитки взялись. От них, мне кажется, больше пострадали. Мост было хорошо видно, темная тень над рекой, подсветка не требовалась, так и отбомбились. Ну и стали уходить дальше в тыл немцев, однако командир крикнул, что мы горим, от зениток досталось, и вот выпрыгнули. На поле опустились, впереди мост видно, речка. Довольно широкая. Нам её ещё нужно пересечь. А потом почти две сотни километров до наших топать. Далековато мост. А то, что нас слили, это ежу понятно. Для начала летели одной плотной группой, хотя командир полка предложил разделиться на две группы и лететь обособленно, отбомбившись по мосту в разное время. Однако нет, приказ был достаточно ясный – лететь и бомбить. Полковник, что прибыл на аэродром, был представителем командующего ВВС фронта. Он оставил задачу. Комиссар полка вокруг него так и вился. Я видел этого полковника один раз в штабе фронта, вроде наш. Ну а на пути последовало 6 мать его, 6 атак истребителей и ночников. И кто скажет мне, что немцы не знали о нашем маршруте? Знали, и истребители заранее перегнали, подготовились. Ладно, днём я бы ещё понял, откуда такие потери, но ночью... Один немец поднимался над нашим строем, пускал обычную осветительную ракету вверх, А остальные бросались и атаковали наш строй, выныривая из тьмы. Строй только смыкался, когда из него то один, то другой объятым пламенем ТБ вырывался, однако атаки истребителей шли постоянно. Странно, что всё-таки семь машин до моста добрались. Опытные лётчики в бомбардировочном полку были. Именно что были. Быстро отстегнув пряжки и сбросив ремни парашюта, я перевесил сидор на спину и, достав пистолет, мне ТТ выдали. Привёл его к бою и побежал в сторону ближайшего из наших летунов. А мой купол позади трепало. Тот зацепился за что-то. Тут метров триста. Я пробежал их лёгкой трусцой. Лётчик уже скинул с себя всё, когда я его опознал. Это стрелок-радист с нашего ТБ. Мы с ним из одного экипажа, хотя я с ними и временно. «Свои, спокойно, сержант», — сказал я, подходя ближе. «Товарищ лейтенант», — обрадовался он моему появлению. «Точно. Бросай парашют, он тут только мешать будет». «Так подотчётное имущество, товарищ лейтенант!» «Ну ладно, тащи, дело твоё. А сейчас бегом за мной, нужно остальных собрать, пока они не разбрелись». Сержант, засовывая на ходу купол парашюта в парашютную сумку, побежал следом. «Мне удалось собрать шестерых лётчиков. Командир полка тоже был тут». «Товарищ подполковник, вижу ещё три купола, туда немцы направляются от моста, на мотоцикле и машине. Можем успеть перехватить наших. Я сам сбегаю к ним, так скорее всё выйдет». «Вы к реке двигайтесь, встретимся в трёх километрах от моста выше по течению». «Давай, будем ждать». Порадовавшись, что он не стал возражать, я рванул к нашим. До одного было полтора километра, так тот парашют бросил и ещё на километр умотал, двигался ко второму прыгуну, видимо, по светлому куполу рассмотрел. Там я до обоих и добрался. К сожалению, не особо этому порадовавшись. Один старший лейтенант-бомбардир нормально, а второй, капитан-командир борта, сломал ногу при посадке». Неудачно она у него прошла. Они из одного экипажа были. После опознания я оставил бомбардира с его командиром и побежал к следующему прыгуну, остальные слишком далеко. Успел. Это был старшина, бортстрелок. Вернулся с ним, они с бомбардиром взяли командира на руки, и мы быстрым шагом направились к реке. «Ложись!» — крикнул я. Едва мы успели упасть на рыхлую, вспаханную землю поля, как это место осветили фарами грузовика а в нашу сторону, тарахтя мотором, двигался мотоцикл с пулемётом на коляске. «Сволочи, как они нас рассмотрели!» – пробормотал я. «Ладно, по-пластунски двигаемся дальше. Там овраг, до склона метров сто не дошли. Укроемся в кустарнике». Лётчики, держа командира за ворот комбинезона, рывком двигали его с места и так и ползли. А я, сняв сидор убрав в рытвину от плуга, приготовил пистолет. Сам также укрылся в рытвине. Всё равно засекли, можно и пошуметь». Как я и думал, мотоциклисты больше отвлеклись на летунов. Те, как приманка, сработали, и когда они проезжали мимо, я быстро выстрелил три раза. По пули каждому в голову. И рывком вскочив, бросил Сидор в коляску, водителя скинул с его места, быстро содрал с него карабин и ременную систему, после чего, запрыгнув в седло, ударил по заводной ножке и, догнав наших, крикнул во враг Дальше я спустился вниз, куда чуть позже скатились летчики. Немцы с грузовика, поняв, что происходит что-то не по их сценарию, начали стрелять, и над головами засвистели пули. Однако я поглядывал. Солдаты как стояли у машины, так и стояли. Стреляли из карабинов. Видимо, пулемета не было. А подходить ближе те явно не рискнули. Сидора я уже убрал за спину. Проверил тела немцев, мертвы. Тут гарантия. Снял пулемет с коляски и, поднявшись наверх склона, тут как раз и летуны добрались, скатившись вниз, Поставил машинку на сошке, крикнув им. «Соберите трофеи с немцев, оружие и всё остальное. Шину товарищу капитану наложите на ногу. Дальше на мотоцикле поедем, а я пока постреляю». Прицелившись, до грузовика метров четыреста было, поправил прицел и, дав длинную очередь, сбив с ног трёх солдат, остальные сами попадали, стал короткими очередями опустошать пятидесятипатронную банку. Грузовик осел на пробитых шинах, фары погасли, Двигатель запарил. Кого-то из солдат, возможно, достал. Я посчитал, что пострелял отлично. Отсоединив банку, присоединил запасную и спустился вниз. Летуны уже закончили. Капитана усадили в коляску, так что я вернул пулемёт на место. Карабин себе оставил. Оба автомата и пистолета уже по рукам разошлись. Перекинув ремень карабина через голову, под сумки к нему я бросил в багажный отсек коляски и, запустив двигатель, погнал по дну оврага. Только не к реке, а прочь. С таким транспортом я только наведу немцев на наших. Отъедем, сделаем крюк и доберемся до реки в другом месте. А так Старлей за мной сидел, капитан в коляске, водил стволом пулемета. Старшина разместился сзади него на запасном колесе, закрепленном на коляске, боком. Если где мотоцикл с трудом двигался, то спрыгивал и толкал, помогая. Выехав на полевую дорогу, я посмотрел в обе стороны и повернул влево, подальше от моста. Я штурман... И как у нормального штурмана при мне была планшетка с картой, так что куда катить, я знал. Остальные тоже понимали, что мне известно, куда ехать. На первом же повороте я свернул и прибавил скорости, благо дорога позволяла. Километров пятьдесят в час, не больше, иначе старшина на очередной кочке слетит. Катили мы параллельно реке, двигаясь вверх по течению. Вскоре я приметил тропку и свернул на нее, так и добрались до реки. Только километров на 5 от моста встали. «Все, баста, приехали». Заглушив хорошо потрудившийся движок, сказал я. Старлей уже соскочил на землю, ноги разминал. «Вы шину товарищу капитану наложили?» «Не успели», — сказал он. «Ясно. Я за нашими сбегаю, а вы пока срежьте с той осины кору и сделайте шину. Дальше вправьте ногу и перебинтуйте». «Что, никто не умеет?» «Раньше не доводилось», — несколько смущаясь, пояснил Старлей. «Ладно, сам сделаю, доставайте пассажира». «За 20 минут я всё сделал, сапог даже срезать не пришлось». Так слез, перелом ниже колена. Вправил кость, наложил шину и туго перебинтовал. Конечно, желательно гипс наложить, но что есть. Хорошо хоть закрытый перелом, непонятно, как капитан боль терпел, Но его мужеству остаётся только позавидовать. Дальше, подхватив подсумки к трофейному карабину, я велел осмотреть трофеи, сам мотоцикл, забираем всё, и побежал к нашим. Нашёл их вскоре и повёл к мотоциклу. Пока темно, желательно через реку переправиться. Пока шли, спорили по только что завершившемуся вылету. Вот каково было моё мнение. «Я считаю, что информацию о вылете передали немцам, и враг сидит высоко. Ведь вы, товарищ подполковник, предлагали разделиться на две группы таким образом разными маршрутами добраться до моста. А нам что приказали? Лететь одной группой. Немцы появились сразу же. Они знали, где мы будем лететь, на какой высоте и сколько нас. Я вообще этого полковника подозреваю, что задачу ставил». «Я звонил в штаб фронта, там его полномочия подтвердили», — сказал комполка, после чего, помолчав, добавил, «Но ты прав, лейтенант, мне эта история тоже сильно не нравится. Потери в ночном вылете никогда не были такими большими». «Согласен, об этом я и говорю. Немцам сильно не по душе наша работа за последние 10 дней. Отправили диверсантов или резидентуру задействовали, и вот таким способом наш полк уничтожили. Хватило одного предателя, чтобы провернуть всё дело». Сколько они пытались отбомбить уже пустые стоянки, когда полк передислоцировался. Не помогла авиация, вышла с диверсантами, как я понимаю. А ещё мне поведение вашего полкового комиссара не понравилось. Сам не полетел, настаивал выполнять приказ этого посланца из штаба фронта. Кстати, вон и наши уже закончили мотоцикл обирать. Пулемёт тоже сняли. Там канистра с бензином в держателе на коляске имеется. Нужно будет прихватить. На дорогах немало нашей техники брошено с пустыми баками. «Зальём, и ночью с ветерком прокатимся. Если повезёт, изрядно сократим путь». «Неплохое предложение», — согласился комполка. «Дальше, пока те работали спешно, пока рубили из кустарника будущий плотик для вещей, так-то вплавь будем переправляться, я снял ремень и стал соединять его с немецкой ремённой системой. Удалось под сумки подвесить, плечевые ремни. Из сидора достал флягу, свежей воды в неё из реки набрал и подвесил на ремень. Немецкую флягу, что там ранее висела, долком полка, Тот её себе на ремень подвесил. В общем, я был готов. Дальше на плотике сложили вещи. Капитан сам плыл и направились к другому берегу. Тут где-то метров пятьсот было, широко. На той стороне, подсохнув, отделись, сделали носилки, ножей у летунов хватало, и мы направились в путь. Я возглавлял колонну, проводя разведку. А через два часа, как мы отдалились от реки, ушли максимум километров на пять, может, чуть больше, Начало светать. Я предложил комполка встать на дневку, отдохнуть, переждать световой день и ночью двинуться дальше. Так больше шансов у нас будет добраться до наших. Чем питаться имелось на ближайшие сутки. Два ранца с продовольствием в мотоцикле нашлись. Однако тот слушать не стал. Приказал после получасового отдыха продолжить движение. Вздохнув, худо будет, я это отлично понимал. Нас ведь наверняка ищут. Найдут мотоциклы и место, где мы переправились. Дальше сузят зону поисков выставят наблюдателей на высотах и днём точно обнаружат. Я как будто в шар предсказаний глядел. Через три часа, когда мы встали на отдых, в этот раз готовили пищу, даже поесть успели, застрекотали моторы, появились мотоциклы, несколько бронетранспортеров и 6 грузовиков с пехотой. С другой стороны повозки с полицаями. Форма вроде красноармейская, но повязки белые на рукавах и все вооружены. «Я же говорил, худо будет» сказал я полковнику, пока тот в трофейный бинокль мотоциклистов изучал и других прибывших немцев. Те, выстроившись в цепь, направились к нашей ложбине, где мы в кустарнике укрылись. Не вырваться, окружили и пулемёты установили. Осталось только жизнь подороже продать. Они точно знают, что мы тут. Наблюдатели на высотах или на деревьях сообщили. По дымку костра поняли, что встали на отдых. И вот дождались. «К бою!» – скомандовал подполковник. Хмыкнув, я подтянул лежавший под рукой карабин и стал доставать из подсумков патроны, распихивая их по карманам. Снял подсумки и бросил рядом. Когда немцы найдут карабин, будут искать, кто стрелял, найдут подсумки, решат, что кто-то из летчиков, а не я. Не любят немцы тех, у кого обнаруживают свое оружие, могут и мучительно убить. Хорошо еще, что награда в штабе моего транспортного авиаполка хранятся, как и документы. Это правило два дня назад ввели. До этого летали и с документами, и со всеми регалиями. Когда начался бой, я привставал для одного выстрела, всегда в разных местах, и выбивал пулеметчиков и офицеров. Четыре обоймы выпустил, и ни одного промаха. Пулемет наш стрекотал короткими очередями, пусть запас патронов к нему в коляске мотоцикла найден был, все равно экономили. Я уже и офицеров перебил, и часть унтеров, командира предателей тоже заземлил, за моего. Те залегли и не вставали, пытались из двух ручных пулемётов ДП нас покосить. Но я снял пулемётчиков, и те больше не пытались привлечь к себе внимание. Пользуясь тем, что оружия дальнобойного у нас мало, пулемёт, домой карабин, немцы рывком сблизились, тут по ним включились в работу оба автомата, но всё равно не помогло. Враги, добежав, закидали нас гранатами. Дальше уже закипела рукопашная. Да и какая рукопашная, если настроя трое осталось? Причём капитан со сломанной ногой с двумя пистолетами в руках обстреливал немцев, что появлялись на склоне. Десяток точно завалил, пока один ретивый рядовой не пристрелил его из своего карабина. Меня вырубили ударом приклада. Пока двое немцев пытались меня удержать, третий подкрался и сделал своё дело. Комполка вязали, тот ревел, что медведь, раскидывая солдат, видели его петлицы, живым брали. А вот почему меня брали, непонятно. Вряд ли им интересен обычный лейтенант ВВС». «Очнулся я в каком-то сарае. Открыв глаза, определил, что вокруг ночь, поэтому, стараясь не шевелиться, поднял руку. Я не был связан, потер затылок, где имелась шишка. Шлемофона не было, комбинезон тоже пропал, как и сапоги. Осталась только форма, и все. Сев, невольно зашуршав старой слежавшейся соломой, я прислушался. Хм. В сарае я был один, ворота заперты, но, судя по едва слышному сопению, кто-то находился за ними». Также рядом находилась железная дорога. Слышал, как прошёл состав, да и свистки паровоза доносились. Осторожно встал, болели рёбра. Всё тело похоже один сплошной синяк. Но не издав стона я осмотрелся. Наверху были балки. Разбежавшись, я оттолкнулся от стены и, долетев, ухватился за одну из высоко находившихся балок. Хорошо уцепился, закинул ногу и забрался на балку. Дальше, пройдя по ней к внутреннему скату крыши, стал аккуратно, стараясь не шуметь, убирать дранку. Придерживал, иногда не удавалось работать без шума, но когда чувствовал, что на шумлю, старался дождаться громких звуков с железной дороги и тогда драть. Наконец, отверстие, через которое я пролезу, было готово, так что, протиснувшись, осмотрелся и нахмурился. Сарай окружен солдатами вермахта. Не думаю, что это засада. Многие солдаты спали, другие у костров грелись, но больно уж количество часовых с этой стороны меня насторожило. Слишком много их, а это подозрительно». Меня те видеть не могли, темнота скрывала. Поднявшись по скату наверх, я ещё раз осмотрелся и убедился, что немцы со всех сторон. Вернувшись к отверстию, я также аккуратно закрыл его и спрыгнул с другой стороны сарая. Снимать часового у ворот не стал, мало ли приманка, сразу на шум сбегутся засадники, но и отойдя, по-пластунски прополз мимо ближайшие засады прямо под бронетранспортером, а дальше рванул прочь по улице села, в котором находился. Количество войск в селе меня поразило, вот я и решил выяснить причины такого столпотворения. Нашёл часового, вырубил, закинул на закорки и, отбежав в тихое место, связал его же ремнём. Сунул кляп в рот и, растормошив, стал задавать вопросы, велев кивать, если я прав. Но если мы не понимали друг друга, прижимал к горлу его же штык-нож и, доставая кляп, расспрашивал. Я думал, тут интрига, меня охраняют... Оказалась, двигающаяся к фронту часть из-за поврежденного нами моста была вынуждена разместиться здесь. До моста было 6 километров. Они ожидали, когда прибудет транспорт, на котором их повезут в сторону передовой. Если что, тут в селе был высажен пехотный полк со всей положенной артиллерией. Часового я прирезал, а советских летчиках тот ничего не знал, даже не подозревал, что меня содержат в селе, так что под сумки на себя застегнул ремни, а вот сапоги снимать не стал, не мой размер». Карабин за спину, нож в руку, и побежал к месту, где меня содержали. Думаю, пленители остановились рядом. Нужно их найти, и если мои вещи там, забрать обратно. До наступления рассвета три часа. Я часы у часового позаимствовал, мои-то пропали, так что знал, сколько времени. Хм. На затылке было рассечение, однако немцы даже не удосужились перевязать меня. Закинули так в сарай и бросили. Хорошо кровь засохла, да и волосы помогли, и кровотечение прекратилось. Немцы не особо заботятся о пленных, так что я не был удивлён отсутствием медицинской помощи. Двигался я через огороды, но вернулся к небольшой железнодорожной станции. Тут не было узла. Поезд приходилось задним ходом перегонять обратно до ближайшей узловой станции. Несколько пакгаузов, здания вокзала. Вот и всё. Содержали меня они на территории станции, просто рядом, в частном сарае. Найдя его, осмотрел ближайшие дома обнаружив вдруг, что вход одного из домов охраняет непривычный, уже часовой в форме солдата вермахта, а полицай. Переодеть в чёрную форму не успели, тот в Красноармейской щеголял. Снять его удалось без проблем. Проник в дом и вырезал полтора десятка полицаев, что спали внутри, но своих вещей не обнаружил. Одного из полицаев, думаю, он старший, кобура с пистолетом в изголовье лежала, был мною вырублен. Потом привёл его в сознание и допросил, Намекнув, что кричать не стоит, почки могут не выдержать моего недовольства, а уж если в печень постучу, так и не переживет этого. От него и выяснил все, что хотел. Для начала взяли меня одного. Комполка был убит, когда его вязали. Случайность. Других летчиков брали другие поисковые группы, а в нашей выжил только я. Довезли на машине до села и бросили пока в сарай. Утром бы отправили в лагерь военнопленных. Без сознания я был меньше суток». А вот как меня через реку перевезли и доставили сюда, непонятно. Мы-то бой приняли километрах в 30 отсюда, на другой стороне реки. Оказалось, на машине привезли по понтонному мосту. Кстати, эти полицаи в том бою не участвовали, они из местного гарнизона. Где встали по те немцы, что меня привезли, тот описал, в соседнем доме. Грузовик их на улице стоял. Так что, прибив полицаи, я нашёл крепкий вещмешок. Сложил туда припасов и утвари, пару пистолетов, боеприпасы. Гранат нашел, сапоги по размеру, и, покинув дом, наведался в соседнюю хату, вырезав там всех, кроме старшего. Потом допросил его. Тела часовых я прятал, чтобы на них случайно не наткнулись. Большая часть моих вещей лежали тут же в хате, так что я комбез натянул, сидор свой, вещмешок с деревенской едой при этом бросать не собирался. Свои сапоги надел, сбросив чужие, кобуру с пистолетом, он на меня записан. Дальше добил офицера». Погрузил вещи на велосипед. У забора на улице с три десятка велосипедов стояли. Видимо, для связистов из полка, что тут ночевал. Этот велосипед, стараясь низвякать, я смог вывести на окраину села. Для этого пришлось снять шесть часовых. А дальше, налегая на педали, покатил прочь. Прямо по дороге. Я поглядывал, засад или постов не было. Окатил я прочь от моста и реки, углубляясь в тыл немцам. Там меньше всего искать будут. Сделаю крюк и направлюсь к нашим». Я успел едва на километр удалиться от села, до рассвета с полчаса осталось, уже светлая полоска появилась на горизонте, когда над селом стали взлетать осветительные ракеты и донеслась стрельба. Трупы часовых, по-видимому, обнаружили. Пусть их, а я катил всё дальше и дальше. Удалился от села километров на 5 дальше двигаться смысла нет, увидят. Поэтому нашёл отличное место для днёвки, провёл маскировку, поел. Бутерброды сделал с салом, костерок бездымный дымный чай, И вот так в вприкуску поужинал. Ну и спать. Кстати, тут родник был. Промыл волосы и наложил повязку. Индивидуальные медпакеты у меня имелись, трофейных набрал. Завернулся в плащ-палатку и вскоре уснул. Выспался отлично. Никто не мешал, не обнаружил меня. Я на полкилометра от трассы ушёл, чтобы шум моторов меня не беспокоил. Проснулся засветло, умылся, и пока котелок вскипал, горячего хочу похлёбки сварю, Я пробежался вокруг, обнаружив метрах в двухстах уткнувшиеся в кусты и шачок. Советский истребитель И-16. Кабина пуста, но тело лётчика обнаружил по запаху метрах в семидесяти. полст туда раненый, пока не умер от ран. Дней шесть лежит не меньше. Я даже подойти не смог, вонь резала глаза. Так что, вернувшись к самолёту, стал его осматривать. Плоскости пулями пробиты. В кабине пробоины, однако визуальный осмотр дал понять, что тот в порядке. Двигатель цел, баки не пустые, утечки нет. Вернувшись бегом к лагерю, я сготовил похлёбку, поел с сухарями, чайком побаловался, после чего помыл посуду и, собравшись, вернулся к истребителю, став его уже вдумчиво изучать. Конечно, поляна, где тот стоял, для посадки ещё годилась, но вот для взлёта коротковата. Я, конечно, изучал типы советских истребителей, но вот так на глаз не мог сказать, что это за типыш очка. Вооружён шкасами, боекомплект до конца не потрачен — Где-то треть погибший летчик успел выпустить. Баки тоже не пусты, но прикинув, взяв примерную дальность истребителя, я понял, что до своего аэродрома не долечу Были бы полные баки, проблем бы не было, а тут точно не хватит. Тут я услышал шум в кустах и в длинном прыжке, перейдя в перекат, крикнул, нацелив на кусты ствол пистолета. «Выходи или гранату кину!» «Товарищ лейтенант, я вас помню! Вы у нас ночным штурманом были!» «Куда не плюнь незнакомцы!» – проворчал я. Правда, встать не спешил, пока парень в лётном комбинезоне и шлемофоне сам не вышел. Тот наганом был вооружён. Я его не помнил, но он описал всё по полку и убедил меня, что действительно там служит. Вполне может быть. Все экипажи в лицо я просто не мог знать. Экипаж борта, на котором летал, с трудом знал. А тут вообще из другой эскадрильи. Он вторые сутки в пути. Покормил его, но и мы занялись самолётом. Это был наш шанс. До наступления темноты я занимался истребителем. Мы развернули его, с трудом подняли за хвост, и подрыв под шасси смогли сделать это. Главное, машина встала в ту сторону, что нужно. Сержант пробежался по полю, несколько кочек срезал, потом проредил кустарник, надеюсь, хватит места для взлёта. Я же так и занимался истребителем. После этого Сидора вещмешок убрал в техническое отверстие в фюзеляже за спинкой лётчика. Очки лётные достал из своего Сидора, я их туда убрал. «Вот шлемофон утерян», — сержант одолжил, — Ну и как стемнело, запустив мотор, пришлось сержанту винт крутить, самозапуск не работал, пока, наконец, тот не схватился. Погонял его на разных оборотах, пробуя управление и осваиваясь в кабине, после чего помог сержанту сесть, чуть ли друг на друге не сидели. Дал газу и стал удерживать тормоза. И когда хвост уже начал подниматься, подпрыгивая от потоков воздуха, отпустил тормоза и начал разгоняться. Не так быстро, как хотелось бы, Но всё же оторвался от поверхности поляны и, срубив винтом верхушку сосны, стал набирать высоту, поворачивая в сторону наших. Изредка я поглядывал назад, нет ли истребителей ночников, но пока всё было в норме. В одном месте ещё на подлёте к передовой я приметил два транспортных самолёта. Наши направлялись в тыл к немцам. Сближаться я не стал и на бреющем пересёк передовую, углубляясь в тыл наших войск. Вот и аэродром бомберов, где ранее стоял полк, который был погублен командующим авиации фронта. Садиться я там не стал, пустое место. Снова передислоцировались, но зато знал, что в 30 километрах от них стоял истребительный авиаполк. Нашел его. Маскировка им не помогла. Выпустил шасси и совершил посадку, подкатившись к стоянке, где находилось несколько истребителей. Кстати, тоже и шачки были. Мой прилет вызвал изрядный переполох, не ожидали, что кто-то появится. Я отстегнул ремни, летел-то без парашюта, сообщил дежурному по полку, кто мы такие и откуда этот истребитель. Потом забрал свои вещи. Истребитель я подарил этому полку, мол, не жалко. Дальше быстро написал рапорт. Меня осмотрел врач, смазал раны, сменил повязку на голове, наложил новую на грудь, страхующую. И меня определили в землянку, где уже спал сержант. Жаль, я не знал, что будет дальше, иначе свалил бы с территории полка быстрее собственного визга».